Глава 32. Сычь Сыч есть сыч. Хоть тюрьма и поменяла его, да уж и не совсем. Шубу, что подарил ему волков, было жалко. Грязна, словно в жиру, а рукава засалены вовсе. Фрисламя себе еще берет купил, чтобы казаться настоящим благообразным купцом. Берет тот, кажется, был красив, пока сычу не достался. Сейчас же пройдоха более походил на разбойника, что отобрал одежду у небедного купчишки. После тюрьмы Сыч, конечно, раздобрел на вольных харчах, но дородности ему это не придавало. Весь левый его глаз заплыл большим отеком с ярким синяком. Опасно из-за всегда и грязных бандитских кабаков, да и только. — Смотреть на тебя, дурака, тошно, — сказал Волков зло, махнул рукой горбатову могила исправит. «Так чего же? Так непросто мне там было», — оправдывался Сыч. В «Кабаке дрался». «С кабацкими я бы управился», — заявлял Фрислам и Сопломбом. «Так кто же тебя бил?» «Господа били». «Что за господа? Ну, чего тянешь? Рассказывай», — раздражается кавалер. «Ну, господа из свиты барона». «За что?» Ну, дело было так. Остановился в той харчевне, что в миле от замка барона, начал Сыч. Ну, все, чин по чину, торгуем с мужичками, мы ж вроде как купцы. Торгуем, значит, пиво пьем. Два дня так. И я все спрашиваю и спрашиваю всех, как мол, дела тут, каков урожай был, не злой ли господин. В общем, говорю с ними, но вижу, что мужичь ничего толком не знает. «Думаю, нужно выяснить про доктора. А как?» «Вот и придумали мы с Ежом». Лег я в покоях для гостей, вроде как животом маюсь. Еж побежал к трактирщику, мол, зови врача. Тот отвечает, что за врачом нужно в Ольвиц или Малин ехать. Ну, Еж ему и говорит, «Ты в замок кого-нибудь пошли, там врач должен быть. Скажи ему, что талер дадим, если придет». «Ну, он и послал мальчонку». Тот приходит обратно и говорит, что в замке никакого врача нет. «Как же нет?» — барон при смерти лежит. «Врач при нем безотлучно был?» — не верит Волков. «Мне о том дядя барона говорил». «Что вам, какой дядя говорил, я не знаю. А вот то, что никакого доктора в замке нет, это я знаю точно». Волков молча ждет пояснений. Сычи продолжает. Полежал я еще денек, и поехали мы с ежом по окрестностям. Стали мужиков местных спрашивать. Никто не знает, что в замке творится. Пришлось через пару дней к замку ехать. Вот, значит, не нашли мы мужичонка одного, что дрова в замок возил. Мужичонка жадненький был. Поговорили с ним, мол, есть доктор в замке или нет. Он говорит, не знаю, меня наверх особо не пускают, мое дело дрова. «Посулили мы ему полталера, если он нам доктора найдет». Сказал ему, что болею, а в замке, говорят, какой-то доктор хороший есть. Найди его, денег тебе дам, а мы тебя в трактире будем ждать. Только ты никому о деле не говори. Он говорит, лады. И полдня не прошло, как влетают в кабак четыре благородных варнака и ко мне. Ты спрашивают тот купчишка, что врача искал». Я и ответить не успел, как один из них, конь глупый, как даст мне в глаз. Чего, орут, сволочь тут вынюхиваешь? И как начали меня возить по полу, допинают да все, пинают. Еле под столом спрятался. Один подлец уже к кочергу из камина тащит, другой нож достал. Я думал, убьют уже. Ну тут Йоша крикнул: Стойте, господа, мы люди господина фон Эшбахта. «Так не поверите, сразу поутихли ублюдки!» «Тише, мерзавец, не смей хаять благородных!» — остановил его кавалер. «Дальше говори, что было». «Ну, дальше они били нас уже не так рьяно, но все били и вы спрашивали, Зачем мы там? Да послали ли вы нас туда? Или мы сами заявились к ним?» «Что, что? Сказал все как есть. Чего же мне умирать нужно было?» А потом они говорят, чтобы мы, псы и щеки, убирались прочь. Он чуть помолчал и прибавил. И деньги у нас все, что были, отобрали. Волков вздохнул было, задумался, но Сыч продолжил. «Так вот, мы потом мужика того, и стопника-то, встретили. И?» «Так он нам и сказал, что обошел весь замок, всех опросил слуг». Но никакого доктора в замке барона не нашел, и никто не помнит, когда он там был. Говорит, ходил, спрашивал, пока какой-то господин не стал интересоваться, почему он доктора ищет. Волков молчал и думал, и мог с уверенностью сказать лишь то, что это все выглядит странным. Смерть Рёдля, ранение барона... «Дядя, что печется о его выздоровлении и никого к нему не допускает. История с несуществующим доктором». «Ну, а сам ты что думаешь по этому делу?» — наконец спросил он у переминающегося с ноги на ногу Сыча. «Давайте, экселленс, я вопросы задавать буду, а вы станете отвечать. Я всегда так для себя делаю, коли что не ясно. «Задавай», — согласился кавалер. «Ранение у барона было?» — сразу спросил Фридслама. «Многие видели. Арбалетный болт попал ему в лицо, когда он забрал и поднял. Кавалер, дружок его, был целый невредим, когда увозил его?» «Кажется, так. А потом вы нашли кавалера без головы и доспехи барона недалеко от лачуги-отшильника?» Бертье нашел. «Значит, раненый тяжко барон, в одиночку. Сыч поднял палец вверх. «В одиночку добрался до своего замка. Но ранение было столь тяжело, что родственник барона вас до него не допустил и с врачом поговорить не дал». «Да, не дал поговорить с врачом и в замок не пустил», — соглашался Волков. «Но врача, кажется, в замке никто не видел. Уже не спрашивал, а почти утверждал Фридс И что же из всего этого следует?» спросил кавалер, что кто-то тут врет. «Да врет, я думаю, дядя барона. Вот одно непонятно зачем. Вернее, это-то понятно. Может, барон помер, а может, и не болел, и старик не хотел, чтобы вы о том прознали. Но вот зачем он это скрывал, вот это и есть главный вопрос». Волков понял, что ему придется опять ехать к замку барона и уже без обиняков поговорить с господином Верлингером, потребовав от того видеть барона живого или мертвого, и уже после сказал Сычу. «Ладно, ступай пока, отдыхай, потом еще для тебя работа будет». «Но Сыч не был бы Сычом, если бы ушел сразу». «Экселленс», — он смущенно улыбнулся. Волков прекрасно знал, что будет дальше, и молчал. «Экселленс, эти дуболомы барона отняли у нас все деньги. Нам с и жить не на что». Скорее всего, он врал насчет денег. Кавалер совсем ему не доверял, но все-таки Волков полез в кошель и, достав оттуда монету, кинул ее сычу. «Талер? Один?» — искренне удивился Фритслама. «Мужицкая семья на Талер два месяца живет». — отвечал Волков. — Так разве мы съезжем, мужики? Нам просто не нужны. Еда хорошая. Я трактирщику и так должен. Перед отъездом я дал тебе кучу серебра. Так отняли, экселленс, отняли. Сыч даже руки к груди приложил для правдоподобности. Но Волков ему не верил. — Убирайся. — Эх, экселенс! очень мне обидно, что вы мне не верите. Вздохнул Фридс и нехотя повернулся к двери. Племянник Бруно Фольков в тот же день, как и обещал дяде, писал купцу Гевельдесу в лейденец и тот, к счастью, оказался там. И сразу ответил, утром следующего дня письмо оказалось у бруна Купец писал, что встретиться с кавалером для него большая честь и что он готов в любое время. Волков тоже тянуть не собирался, и уже сразу после завтрака и разговора с Сычом он с племянником, его компаньоном Цеберингом, а также с Сувальнем, Гренером и фон Клаузевицем отбыл камбаром. Максимилиана он не взял, к большому удивлению того. Кавалер сказал знаменосцу готовиться к свадьбе Урсулы. Гивельдес приплыл с того берега реки сразу, как только узнал, что кавалер ждет его у пристани. Волков был с купцом приветлив. Даже не побрезговал и протянул тому руку. Ничего, что купчишка. За такого же, только побогаче, он племянницу выдавал. Купец пожал руку рыцаря с большим почтением. Но больше церемониться кавалер с ним не стал. Сразу перешел к делу. «Знаешь, что веду войну с кантоном?» «Об этом на реке все знают. До самого Хокенхайма слухи доходят». Даже там все удивляются вам. А я знаю, что вы часто бываете в Ремиконе и Меликоне. Говорят, и в столице кантона не бывали. Дело мое купеческое подразумевает постоянные разъезды, — заметил Гевельдес. — Это хорошо, хорошо, — продолжал кавалер, отводя купца от всех остальных. — Понимаете, остался я без ушей и без глаз на том берегу. «Были у меня там людишки, да по глупости сгорели, на силу из тюрьмы их вызволил». Глаза купца округлились. Понял он уже, куда клонит знаменитый в этих местах человек. И стало ему от того нехорошо. Купец уже думал, как кавалеру отказать, но пока продолжал слушать. А Волков, словно и не замечая испуга собеседника, сказал... Хочу, чтобы вы нашли на том берегу верных и глазастых людей, чтобы видели все и слышали, и через вас мне передавали, чтобы я каждый день к завтраку знал, что там творится. Теперь он, кажется, заметил испуганное лицо купца и, засмеявшись, добавил. Полно вам, полно, от чего же вы одеревенели? Признаться с должностью такой я не знаком. Произнес, чуть запинаясь, господин Гевельдес. «Боюсь, что толку от меня в деле таком будет мало». «Нет, не будет мало. Любой купчишка всегда хороший шпион. И видит все, и слышит, и с людишками толковать, коли нужно умеет. Вы справитесь. И чтобы бы не думали вы, что я попросту принуждаю вас, так я вам взамен предложу дело, что сулит вам большие выгоды». «Какое же?» — без всякого интереса спросил купец. «Купцы из кантона хотят мне сюда уголь и лес возить. Да не могут. Война. И мои купцы не могут в кантон ездить, боятся. А вам никто не запретит. Никто вас не упрекнет. Все перевозки вам отдам. А мне нужно две тысячи корзин угля сюда до весны перевезти. Сия уже немало. И это только уголь» не считая досок, бруса, теса и всего прочего. Так что в накладе не останетесь. И что же мне нужно делать будет? Купчишка все таки боялся, не хотел заниматься сомнительным делом. Да пустяки, умного и нет там ничего. Просто по кантону ездишь, слушай да смотри, смотри да слушай. Где военных увидал, так там и постой, поговори с кем-нибудь». Разузнай, нет ли лагеря рядом. А лагерь нашел, так вокруг него посмотри. Кто да откуда, свои ли, чужие. Посчитай подводы, а не можешь, так хоть палатки посчитай. Узнай, кто старше у них. Запомни, какие флаги над лагерем, какие гербы. Но и то не главное. Главное — найти людей, чтобы все это сами рассказали. И лучшие для такого дела люди — это писари городские. Людишки они мелкие, до серебра жадные и всегда все знают. Вот с ними лучше и завести дружбу. А для дружбы такой. Кавалер достал небольшой кошель. Вот, тут десять гульденов для начала. Можно завести таких людей парочку: одного в Рюмиконе, другого в Меликоне. А еще лучше такого писаря купить, что в столице при консулате состоит. Купец машинально взял кошелек и продолжал стоять, с разинутым, от ужаса ртом, слушая Волкова. А когда тот закончил, спросил, — А что же будет, если меня схватят? — Тюрьма, — сразу ответил кавалер. — И вам туда лучше не попадать. Мои людишки крепкие были, не вам но и они едва живы вышли из-за стенков. — Тогда? Тогда? — Купец попытался вернуть деньги кавалеру. «Уж лучше мне отказаться». Волков денег у купца не забирал, смотрел на того угрюма. До сих пор он говорил с ним хорошо, но тут переменился сразу. Заговорил голосом холодным, тоном злым, тем тоном, которого так все боятся. «Женат!» «Женат, женат, и дети имеются». «Дом есть?» «Есть, есть!» Волков повернулся к своим людям и крикнул. «Сколько у него барж?» «Две!» — сразу откликнулся Михель Цеберинг. «Придется тебе, купец, все тут бросать, да ехать в другие места, если помочь мне не намереваешься». «А чего же?» — спросил господин Гивельдас. «От того, что заберу я у тебя обе баржи, а еще поставлю заставу на повороте реки. «Посажу в ту заставу солдат с сержантом, они все проплывающие баржи проверять будут, чтобы больше тут товары не возил. И всех, кто для тебя товар будет возить, я тоже стану грабить. Купчишки про то узнают, и никто связываться с тобой не захочет. Вот почему тебе отсюда уехать придется». Купец стоял и молчал, держал кошелек с золотом, И смотрел на кавалеру удивленно. Что, думаешь, на барже людей добрых для охраны посадишь? Так я их все одно побью. И баржи, и товары твои заберу. Или думаешь жаловаться? Ты кому? Здесь, на реке, никого я не боюсь. Ни курфюрста Ребенре, ни архиепископа Ланна, ни кантона Брегген. Я здесь хозяин. «И никто мне тут не указ!» Купец так и стоял с кошельком в руке, растерянный и испуганный. «Боюсь я, господин, что попаду в тюрьму. Схватят меня горцы!» И тут Волков опять стал добр, даже положил руку на плечо купчишки. «Не бойся, купец, ты же, дурень, осторожен будешь, так не попадешь. Ладно, начнем с малого». «Поедешь в Рюмикон, передашь одно письмо советнику Вальсдорфу. Знаешь такого?» -то, конечно, знаю, здороваемся». «Второе письмо торговцу углем Фульману». «Его знаю шапочно. Вот ты познакомишься как должно. Передашь письмо и скажешь ему, что уголь ко мне будешь ты возить». «Это все?» «Для начала да». «Только обойди еще всех своих знакомых купцов, с кем дела ведешь. Про цены поговори, или про что вы там говорите, и между делом спроси, что, мол, про войну слыхать? Не намечается ли военного сбора? Не слышно ли чего из консулата кантона про новый налог? Ясно?» «Придумаю что-нибудь», — невесело отозвался купец. «Не робей, купчишка, со мной не пропадешь», — ободрял его кавалер. «Со мной ты в купеческой гильдии состоять будешь!» «Я уже в гильдии Эвелерата состою», — отвечал господин Гевельдас. «Так будешь в ней главой», — обещал Волков. Купец медленно побрел к лодке, на которой приплыл, держа кошелек с золотом в руке и письма для господ из кантона за пазухой. Шел он и, кажется, проклинал про себя этого буйного рыцаря, что на горе ему поселился на его реке. А кавалер так и смотрел ему вслед. Купчишка, ясное дело, с золотом его не сбежит. Но вот будет ли он полезен, это, конечно, вопрос.